Глава 18. В которой жизнь ужасна, а Тони встречает старого знакомого. Жив, да? Тони солдатским шагом входит в палату Гунвальда, не обращая внимания на двух его соседей, спящих в своих кроватях. Гунвальд съёживается, как вопросительный знак. Он ничего не знает. даже не подозревает, что его хутером вот-вот завладеет Клаус Хаген, не догадывается, что Тони подралась с его дылдой дочерью, что она летела, сломя голову на велосипеде через всю деревню, чтобы успеть на одиннадцатичасовой теплоход, что ей пришлось умолять юного матроса разрешить ей проехать бесплатно и рассчитаться на обратном пути, что она сама искала в городе больницу и успела несколько раз заблудиться. Всего этого Гунвольд не знает. Но что гроза Глемердала стоит в его палате, и что она очень сердита, это он видит. Тони не делает скидки на то, что Гунвальт ещё не оправился после операции. У тебя есть дочь, сообщает она для начала, если вдруг Гунвальт забыл. И ты подарил ей хутор. Теперь она продаёт его Клаусу Хагину, и у неё волколак да в сменя ростом и Тони замолчала так же резко, как заговорила, потому что вдруг увидела, что Гунвальт стал белого цвета. «Неужели она... Неужели она что? Неужели она приехала?» Гунвальд шепчет, еле слышно. «Да», — бурчит Тони и скребет щеку. Что теперь сказать никто не знает. Тони опускается на стул рядом с кроватью Гунвальда, слева и справа посапывают его соседи. Тони очень скучно в Глеммердале без Гунвальда. Она оборачивается к нему, чтобы рассказать, как именно ей его не хватает, и видит, что он закрыл лицо руками и содрогается всем телом. Ёлки иголки. Гунвальт плачет. От неожиданности Тоня теряется. И что теперь делать? Слёзы это не опасно, сказала однажды мама. Тоня помнит, когда она это сказала, когда у Петра умер папа. Тоня тогда испугалась, потому что Петр ужасно плакал. Человек выплакивает часть своего горя, и тогда его легче утешить, объяснила мама. Но Тони первый раз видит Гунвальда плачущим и не представляет, как ей его утешить. Она гладит его по взлохмаченным волосам. Гунвальд прячет лицо в ладонях, а Тони набирает побольше воздуха и начинает тихо рассказывать всё по порядку: как в кухню вломилась собака, как Хайди села на её стул и как папа сказал, что Хайди выросла. Очень выросла. добавляет Тони от себя. Она рассказывает даже, что подралась с Хейди, но не упоминает, что та хочет наплевать на Гунвельда. Такие слова Тони Глемердал произнести не в силах. Хочешь, я привезу её сюда? неуверенно предлагает она под конец. Нет. Ты же ей папа. Тут Гунвельд перестаёт плакать. Да, уж, папа, только когда приспичит. В голосе столько обиды, что он кажется то не чужим. Хейдю ехала и след простыл, а вернулась только потому, что я написал, что я умираю и что отдаю ей хутор, а она может его продать. Слово продать Гунвальдт говорит таким тоном, какого тона раньше не слышала. Сразу понятно, что если бы Гунвальдт не был прикован к кровати из-за сломленного бедра, он бы немедленно снёс данул об стену пару стульев. Продать хутор, говорит Тонна, закрывает глаза. В палатку заглядывает Медбрат. Сейчас не приёмные часы, говорит он. Гунвальду нужен покой, а его соседям сон. Лучше бы Тоне пойти пока домой. Но Тоне не охота домой. Она вообще не знает, куда себя девать. Зачем ты написал письмо своей дурацкой доченьке? кричит Тони зло. Нам было хорошо в Глиммердале, понял, Гунвальд? И мог бы сказать мне, что у тебя есть дочь, и у меня нет денег на билет, чтобы ты знал. Гунвальд подгребает к себе с тумбочки бумажник и даёт Тоне денег на поездку сюда. которую она не оплатила, и обратно. Он не произносит ни слова. Но когда Тоня, доковыляв до двери, уже берется за ручку, Гунвальд прокашливается и все-таки выговаривает. «Тоня!» «Что?» «Как она выглядит?» «Кто? Хейди?» Гунвальд кивает. «При луне и то испугаешься. Она точно как ты, Гунвальд». И с этими словами Тоня так захлопывает за собой дверь, что она не оплатила. что оба посапывавших во сне соседа подпрыгивают на кроватях и просыпаются. Тоня стоит перед больницей, опустив руки. Ветер треплет, зажатый в кулаке, двести крон. «Моя жизнь лежит в руинах», — бормочет она, потому что так всегда причитает тетя Эйр, когда жизнь перестает ее слушаться. «Твои проблемы — это просто сопля в океане», — отвечает ей на это тетя Идун. Но сопля тоже лежит в руинах. говорит тётя Эйр. Вспомнив тётю, кто не невольно улыбается, но тут же снова мрачнеет. А нынешних делах не скажешь, что это просто сопля в океане. Тут сопля такого размера, что слов нет. Хейди, злющая дочка Гунвальда, заявилась в Глиммердал. Ей наплевать на Гунвальда, на родного папу. Она уехала от него и куку. -ку. А теперь вот за гроба стала Гунвальда в хутор и собирается продать его Клаусу Хагину. Гунвальду придется перебираться в социальные дома, где живут Анна с Нильсом, или уехать в Барквику, в дом престарелых, или... Что с ним вообще будет? Тоня села на постамент какой-то статуи. Ноги ее больше не держат. «Тоня!» Крик со свистом рассек в воздух, как пушечное ядро. «У нее ведь нет в городе знакомых?» «Ой, да, есть!» Он мчался к ней бегом через парковку, и вид у него был пугающий. в штанах, трубах и в майке с черепом и буквами, с которых капала кровь. "Уля!" радостно вскрикнула Тоня. "Подерёмся!" завопил Уля. Все прекрасные воспоминания о зимних каникулах вдруг всплыли и обступили их. "Что ты здесь делаешь?" спросил Уля. "Это долгая история," ответила Тоня. "Я никуда не спешу, но ты угощаешь." Он выхватил у неё из руки бумажку со звёздами в углу. Сколько лет я не спускал денег на баловство, заявил он, радостно помахивая купюрой. Тоня тоже готова потратить деньги на ерунду. По правде говоря, сейчас ей ужас как хочется потратить кучу денег именно что на ерунду. Они покупают 10 больших булок с кремом, а потом заходят в какую-то кафешку и Улле говорит: "Пять больших шоколадных коктейлей, пожалуйста". Продавщица взбивает густой, пригустой молочный коктейль с пломбирой и настоящего шоколада, а потом наливает его в пять огромных картонных стаканов, которые Тони из-за гигантских размеров ошибочно приняла за цветочные вазы. Такие у них в городе Нравы. Пока Улле, хлюпающий, как измученный жаждой лось, ведёт её по городу, Тони рассказывает всю историю, начиная со прокинутого кофейника и дальше про переломы Хейди и хутор. И ваш приезд на Пасху теперь под большим вопросом, добавляет она. Потому что план был, что Улли, Брур и Гита приедут и поживут, как в прошлый раз у Гунвальда. Но если Клаус Хаген сделает кемпинг и на горе тоже, то из этого плана ничего не выйдет. У Тони мурашки по телу. Я должна что-то придумать, должна заставить Хейди изменить решение. Она в отчаянии смотрит на Улли. Может, выкопать заподню, чтобы она немного поколечилась? Сходу предлагает Улле. Тоня разозлилась. Она ведь сразу сказала Улле, что Хейди великанша и силачка. Его такие подробности всегда интересуют. Копать для неё заподню жизни не хватит. Я ж тебе говорю, она громадная, как тролль. Пётр мог бы выкопать, у него машина. Тоня мотает головой: "Нет, нет, это опасно и вообще силу применять не стоит". Придумал. Можно взять её в заложники. Это ещё глупее, чем идеи про заподню. А ты возьми в заложники её собаку, кричит вдруг Уля и начинает прыгать на месте. Тоня почти видит, как сахарная кривая выписывает синусоиды у него в крови. Она ещё решительнее мотает головой. Слушай, это гениально, настаивает Уля. Ты похитишь у неё собаку и скажешь, что не отдашь, пока она не выполнит твоих требований. А собаку можно запереть в Нет, отвечает Тоня. Она не будет иметь дела с собаками ни за что. Вот они дошли. Семья живёт в высоком доме с лифтом, то не даже готово позавидовать. Представляете, катайся на лифте хоть каждый день. Надо спросить Гунвальда, не может ли он построить ей лифт, подумала она и тут же вздохнула. Не может ей Гунвальд ничего построить. Он в больнице. "Тоня!" кричит хором вся семья, когда они входят в тесную квартирку. Мы принесли коктейль и булки. Гордо заявляет Уля, забирая у неё пакет. Все так радуются Тоне, что она стоит столбом и только улыбается. Гита кинулась к ней с разбегу, чтобы Тоня подбросила её вверх, а Гита радостно завопила бы, а мама погладила Тоню по голове, как всегда делает мама. Но когда Тоня сказала, что Гунвальд в больнице, улыбки исчезли. Расскажи-ка всё по порядку, попросила мама. Бедный Гунвальд. Мы можем навещать его сколько у него хватит сил. Боюсь, сил у него не хватит, ответила Тони и ещё раз рассказала всю историю от Хейди до хутора. Когда она замолкла, за столом стало тихо. Продать хутор, хуже этого для Гунвальда ничего нет, говорит Тони. Я думаю, Хейди его ненавидит. Брур, который всё время молчит, положил булку на стол и теперь сидит, глядя на свои руки. А Гунвальд сказал он наконец. Что Гунвольд? Не поняла Тоня. Брур колпает пальцем булку. А он? Он не забывал о Хейди? Тоня посмотрела на Брура. Его светлые волосы отросли и прикрыли глаза. Не забывал ли Гунвольд о Хейди? Тоня вспомнила папин рассказ, как Гунвольд швырялся стульями и спалил всё Хейди на костре после её отъезда. Она вспомнила, каким был голос у Гунвальда сегодня в больнице. Но почему тогда Гунвальд ни разу не обмолвился о существовании Хейди? Ни разу, никогда. Можно ли помнить о человеке и ни разу не помянуть его имени? Не знаю, прошептала она наконец. На корабле обратно домой Тони поднялась в этот день в такой задумчивости, что даже вздрогнула, когда юн матрос подошёл получить денег за проезд. Я всё истратила, сказала она и показала юну пустые руки. На молочный коктейль и булки, добавила она тут же в своё оправдание. Тоня, ты не можешь всегда плавать на корабле даром, юн матрос раздрадован. Но ты не можешь меня вышвырнуть за борт. Я ребёнок, всего лишь 9 лет, отвечает гроза Глиммердала. Не могу, Взвивается Юн, хватает Тоню, поднимает и взваливает её себе на плечо, как куль картошки. Остальные пассажиры в ужасе смотрят, как матрос тащит через весь салон орущего и извивающегося безбилетника. Два мальчика лет 6 с перепугу прячутся за мамины спины. Простите, пожалейте, надрывается Тоня, дрыгаясь на плече у Юна. Так будет с каждым, кто не платит за проезд. вопит на это юн, протискиваясь через салон, пока наконец не вываливается за дверь с тоней, билетной сумкой и прочим имуществом. На палубе Тони с юном сразу вцепляются в поручни, чтобы не упасть за борт от смеха. Остаток пути они сидят наверху, на ветру и болтают обо всём подряд, глядя на горы, берега и белопенные волны. Это сильно улучшает настроение. Тоня, я знаю, ты не любишь собак, но всё-таки «Загляни как-нибудь к Тео в парикмахерскую. У Метис и щенки родились в начале февраля», — рассказывает Юн. «И теперь они чудо как хороши». «Правда?» — спрашивает Тоня. Она как-то пропустила это событие. «И угадай, кто отец?» — спрашивает Юн горделиво. «Космач?» «Точно. Космач — это пес Юна». Тётя Эйр говорит, что он похож на гору мокрых тряпок и ходит как хромая утка. Это вышло случайно, объясняет Юн. Те очень сердился. Но что я могу поделать, если обоняние космоча подкупает дам, особенно таких миниатюрно-выставочных красавиц? Ничего не можешь поделать, соглашается Тони. А щенки прекрасные, уверяет Юн, тебе нужно пойти с ними познакомиться. Тогда ты перестанешь бояться собак. Тут Тони снова вспомнила Хейди и её страшного волка Дава, и подумала о хуторе, о том, что его продадут, и почувствовала себя такой беспомощной, что громко вздохнула. "Я не люблю собак", сказала она Юну. "Никаких